Глава шестнадцатая Я добрался до заведения Лети не так быстро, как рассчитывал. Впрочем, задержался я не более, чем на минуту. По той простой причине, что, спускаясь с холма, сообразил, что за мной следят. И не кто-нибудь, а тот самый Бруно из трактира. Интересно, с какой стати он ко мне прицепился? Пять минут спустя я установил, что он следит за мной в одиночку. Значит, ему не дает покоя извленное самолюбие. Ну-ну, поглядим. Я свернул в подворотню и укрылся в тёмном углу. Бруно влетел следом, явно рассчитывая воспользоваться моей якобы неосторожностью. Влетел и ничего не увидел в темноте. «Не стоит проклинать богов», — заметил я, когда он начал ругаться. «Ещё не всё потеряно, Бруно, я здесь». Ему уже было не до разговоров. Нагнув голову, он ринулся на меня. Я, признаться, тоже не собирался вести даже щипательный бесед. Ударил его по руке тростью, затем ткнул локтем в живот и добавил пару зуботычин. Когда Бруно упал, я оттащил его вглубь подворотни, чтобы на него не наткнулись и не ограбили уличные сорванцы. Хотя вряд ли он, когда очухается, оценит мою работу. Будем надеяться, по крайней мере, что этот тип не настолько туп, чтобы враждовать со мной до гробовой доски. В заведении Лети царила тишина, как то всегда бывает в промежутке между деловой активностью утра и буйным вечерним разгулом. Громилу в двери я миновал без проблем, поскольку он меня не знал. Летти, как обычно, сидела в своей комнатке, подбивая бабки. Выглядела она тоже как обычно — жирная бабище сомнительного происхождения, рядом с которой покойник показался бы стройным, ловким и резвым, как олень. Гарят сукин ты сын, как тебе удалось войти?» Надел сапоги и скороходы и пришел. Ты, как всегда, не отрази, молитти. Да чего же ты любишь выпендриваться? Какого дьявола тебе нужно? Я притворился, будто оскорблен до глубины души. Хватит корчить рожи. Говорили, выметайся отсюда. Я попринчал монетами и показал ей лицо покойного короля на золотой марке. По-моему, у вас тут не принято выгонять всех, кто платит. В танфере золото открывает перед вами любую дверь. Поглядев на монету, Лети спросила. «Что тебе нужно?» «Не что, а кто?» «Донни Пелл» «Дерьмо» Летти прищурилась «Не выйдет, красавчик» «Я знаю, что ты меня на не выносишь, и нам с тобой вдвоём детей не растить Но с каких это пор личная симпатия и антипатия стали для тебя важнее денег?» «С тех пор, как мне стукнуло тринадцать, и я впервые в жизни влюбилась по-настоящему» «Не говори ерунды» «Просто я не могу продать тебе то, чем не торгую» «Так её здесь нет?» «Надо ж, догадался. Слушай, раз ты так хорошо соображаешь, зачем тебе в твоём доме эта грудь разложившейся плоти? Не могу же выкинуть её на улицу, верно? Жалко старика. А куда подевалась моя маленькая Дони? Что, Гаррит, приспичила? Мне надо с ней потолковать. Не задерживай меня, Лити. В конце концов, я могу узнать всё, что мне нужно от твоих присных, и это гораздо дешевле». «Вот она, человеческая натура». — Слушай, объясни, почему я до сих пор не позвала Лева и не велела ему свернуть тебе башку, чтобы ты до конца дней своих ходил задом наперёд? — Из-за вот этого осколка солнца, что упал с небес, — ответил я, вертя монету в пальцах. — Что ж, твоя взяла, спрашивай. — Мне нужно знать, когда, куда и почему я холодой не пыл. Заодно расскажи мне о ней поподробнее. На неё свалилась куча денег. Она прибежала ко мне три или четыре дня назад и выкупила контракт. Сказала, что богатый дядюшка оставил ей наследство. Чушь собачья. Наверняка хомутала какого-нибудь полудурка с холма. Внешность у нее вполне подходящая. Уверяла, что идёт жить дядюшке на поместье. Так и поверила. Да она помрёт со скуки, если рядом не будет взвода мужиков. Я приподнял бровь. Лите нравилась эта гримаса, потому, бывая в этом заведении, я пользовался ее при каждом удобном случае. Она чокнутая, горит. 99 шлюхи из ста ненавидят мужиков, а это и нравилась её профессия. Пожалуй, если бы ей перестали платить, она ложилась бы в постель просто из-за удовольствия. — Любопытно, таких я ещё не встречал. От клиентов, должно быть, отбоя не было? — Естественно. Была бы у меня сотня таких девок, пускай даже из Я приподнял вторую бровь. — Как тебе известно, в нашей профессии не принято воротить нос от клиента, но всему есть пределы, и горит. Я не могу понять, почему красивая девушка с великолепным телом предпочитает развлекаться с гоблинами, с которыми избегают связываться даже их собственные женщины. Что касается меня, я впущу вампира или оборотня, но гоблин порог моего заведения не переступит. Я позволил Лете выговориться, довольный тем, что она костерит не меня, и выразился в том смысле, что, мол, рассказывает всякое. Так сказать, подбросил костер дровишек. «Гаря, ты кому пудришь мозги?» И не забывай, ты говоришь со специалистом. Наконец она выдохлась. Я положил монету на стол. Это за гоблинов. Вспомнишь еще что-нибудь, старое король, ледишь, снова тебе покажется. Так, Гаррит, проговорила леди прищурившись. Мне знаком твой взгляд. Взгляд паладина. Ты расследуешь убийство и нанял тебя денежный мешок, верно? Смотри, доиграешься, оторвут тебе голову. Я еще проститутку по имени Донни Пел которая может располагать необходимыми мне сведениями. Гарит, я тебе всё сказала. Если хочешь, могу поцеловать и пожелать удачи. Расскажи мне о прошлом Доне, об её родственниках. Сколько она у тебя проработала, откуда появилась? Родственников у неё не осталось. Все поумирали во время чумы четыре года тому назад. Вот почему я не поверила в богатого дядюшку. Проработала она у меня около трех лет. Порой выкидывала всякие штучки, которые, в принципе, спускать не следовало. Когда рассказывала о себе, врала напропалую. Все они одинаковы. Но мне обычно удается выуживать из них правду. — Ещё бы с твоими-то способностями. Её родители владели фермой где-то в окрестностях Личвилда. — Спорим, я доберусь туда, ни разу не сбившись с дороги? — пробормотал я. — Что? — Ничего, ничего. Так, мысли вслух. — Что ещё ты мне можешь рассказать? — Хватит с тебя, Гарит, — Летти потянулась за монетой. А как насчет обоих Карлов, мужа и сына Ревер Стикс? Что убили кого-то из них, Летти явно опешила. Пока еще нет. Я показал ей другую монету, чтобы она пришла в себя. Принек был одним из постоянных клиентов Дони. Она говорила, что его жалко. Наверное, он даже ей нравился. Обращался как заблагородно и не стеснялся показываться с ней на людях. Папаша тоже заглядывал, но всегда по делу. Знаешь, Гаррит, давай сменим тему. Я не хочу говорить об этой даме. — Её же нет в городе. — Ну, она вернётся. Ты узнал, что хотел, а теперь выметайся. Давай, давай, пока я не кликнула леву. Я положил вторую марку рядом с первой. — Стоит ли его будить Убирайся, Гаррит. И больше тут не показывайся, иначе тебя так отделают. Сам себя не узнаешь, понял? — Как она меня любит, старушка Летти.